Глава двадцать 28. Мы втроем у кумирни, и в гудении колокола слышится вои взбудораженных полной луной зверей. Или, может быть, дикие звери и правда воют во тьме за сопкой. Я сижу на земле, Лиза молится, стоя перед пнем на коленях каким-то своим китайским богам. А ребёнок её лежит на расстеленной на земле гимнастёрке и дышит часто и поверхностно, по-собачьи, с подскуливанием. Узкие щелки полуприкрытых глаз желтовато мерцают, будто сочатся со застывающей клейкой смолой. И также мерцает и подрагивает на шее золотой крестик. О небесная лисица Хусянь, спаси мою девочку, поторопи мою мать. Это дикость, Ее нужно отнести в лазарет, говорю я в который раз. Нет, Ань обещала прийти в Кумирню, она придет. Она принесет вакцину. Нужно просто еще чуть-чуть продержаться. Лиза касается губами покрытого испариной белого лба и Настя резко вздрагивает всем телом, как будто поцелуй причинил ей боль, как будто под кожу вогнали невидимое тонкое жало как будто кожи у нее вообще нет а встает на четвереньки и шепчет синеющими губами «Мне страшно мама спой мне ту колыбельную развей Элиза поет. баю-бай будет тигр рычать оберегать твой сон но если ты не заснешь тот час Тигр обернется псом, баю-бай, будет пес слезать монету в твоей руке. Если ты не захочешь спать, он тебя отведет к реке. Я вижу реку. Настя выгибает спину дугой и конвульсивно подергивается, как мотылек, старающийся выпутаться из кокона. Она раскачивается в такт с гудящим чугунным колоколом, и в том же ритме раскачивается на шее цепочка с крестиком. Баю-бай, мягок песок, вода блестит серебром. На берегу погружайся в сон, иначе придет паром». Паромщик. Здесь шепчет Настя и как будто вдруг успокаивается укладывается обратно на мою гимнастерку и обмякает и делает долгий очень спокойный выдох и больше не шевелится Ализа все гладит ее по голове и поет Баю-бай, я паромщик, детка, в лодку иди ко мне, я заберу у тебя монетку на той стороне Я прикладываю руку к влажной от пота на стене И не чувствую пульса. Я наклоняюсь над ней и делаю искусственное дыхание. Всего-то и нужно, чтобы мой выдох стал ее вдохом. Всего-то и нужно, чтобы мой выдох стал духом, который она испустила. Баю-бай, темна как ворон, В стылой реке вода. Просто дыши этой тьмой. И Скоро ты уснёшь навсегда.